Глава тридцать седьмая. Скоро вернусь. Говорю я, направляясь к дверям. Лизи не торопится соглашаться. Она спешит следом, оставаясь в моей футболке. Куда ты? Нужно отъехать по делам. Я быстро. Джаред. Нет, отрезаю, не дослушав то, что она хочет сказать. Ты не поедешь со мной. Но... Открываю дверь и забираю ключи. смотря на девушку через плечо. Я сказал нет. За спиной закрывается дверь, и между нами теряется зрительная связь. Машина с визгом вылетает на дорогу к кафе, которое обычно выбирает Самуэль, чтобы решить рабочие вопросы. Тошнота снова подкатывает и соднит горло отвратительным вкусом. Я очередной раз задаю себе вопрос, и если он успел что-то сделать год назад. И каждый раз стараюсь прийти к ответу. «Не может быть. Лизи была только со мной и моей. Она не могла. По крайней мере, не сама, не добровольно. Я бы понял. Смешно, ведь в действительности я уже ничего не понял. Она умело скрывала произошедшее на протяжении года. Отныне я внимательней слежу за всем, что она делает, говорит, как реагирует и какие испытывает эмоции абсолютно ко всему». В скверном настроении добираюсь до кафе, где нахожу Самуэля, и падаю на стул без капли силы надежды, но все равно задаю вопрос первым. «Скажи сразу, дело дрянь или под контролем?» Мужчина поднимает глаза и коротко улыбается, не получая от меня взаимную. «Для начала начну с экспертизы. Хорошо, что ты приехал без Лизи, ей незачем зря переживать. И, кстати, поздравляю». «С чем?» «С тем, что она беременна. Ты вообще меня слышишь?» Тру шею устало выдыхаю. Эти несколько дней выжили из меня все жизненные соки. «Спасибо», — киваю я. «Это максимум моих возможностей сейчас». Он двигает документы ко мне и кладет руки на поверхность стола, предварительно сложив пальцы в замок. Подпись-подделка. Из-за копии экспертизы затянулось, но главное то, что это подписывала не ее рука. Из груди вырывается следующий выдох, но уже облегчение. Они сделают повторно, если она хочет уйти через суд. Да, тогда запросят подлинник, и в таком случае все пройдет быстрее. Она должна принести документы в компанию. Они не любители скандалов, все решится по-тихому и обоюдно. Что с этим ублюдком? Ты видел камеры? Ты не будешь смотреть. Настораживаюсь моментально. Плечи напрягаются, как и все тело. Что там? Скажем так, по-мужски ты прав. По закону нет, потому что избил человека. Что на камерах? Рыча, повторяю я. Джаред, я уже сказал. Это мой окончательный ответ. Я все равно узнаю. Ты и так знаешь, что было. Она рассказала правду. Тебе нужно научиться сдерживаться. Иначе будете сидеть в соседних камерах. Закрываю глаза и пытаюсь обуздать самого себя. Самуэль прав. Если еще раз мои руки дойдут до ублюдка, то не остановлюсь. А это означает одно. Могу занять соседнюю койку, либо клетку, напротив. И это при лучшем раскладе для него. Никакие врачи не помогут собрать все кости, стоит только появиться в поле зрения. Сейчас с заключением выезжаю в офис, чтобы встретиться с генеральным и решить все на мирной ноте. И ты со мной не поедешь. Даже не думай. Если они не согласятся, то разговор будет другим. Они не могут отказать Джаред. Она не должна была возвращаться. Контракт разорван год назад. Думаю, с сегодняшнего дня так и будет. Провожаю Самуэля взглядом и падаю на спинку стула. Сегодня Лизи точно не пойдет на работу. Она туда вообще больше не пойдет. Вход для нее туда закрыт. И это решение принял я. а не ее начальство, суд и даже не она сама. Мне плевать на сумму расторжения, будь ли там этот ублюдок и вообще на всех. Я обрываю все дороги к этому месту. Тяжесть на сердце остается только из-за того, как ушел. Но в другом случае она могла уговорить. Решение приходит довольно быстро, и оно самое легкое. По пути заезжаю и беру кучу всего из фастфуда, за который Лизи продаст душу, Конечно, есть еще один способ, чтобы она оттаяла и не ощущала обиды, но на данный момент он запрещен врачом. Я чувствую, что она до сих пор напугана, да и лизи молчит вот уже сутки. Вчера она свернулась клубочком и уснула, в то время, как обычно поворачивалась ко мне. Между нами снова пробежали искры негатива. Ублюдка явно сдвиг по фазе, иначе не назовешь. Что движет человеком, который имеет в руках многое, И может взять любую. Нужно лишь помахать пачкой перед лицом. Но что-то подсказывает, что ответ имеется. Есть девушки, которые обладают темпераментом и характером, как у Лизи. Они не отдаются за деньги, выходы в свет, рестораны и прочую херню. Для них важны чувства и взаимная отдача. Лизи плевала на все то, что у меня есть. Уверен, она никогда бы не была моей, если бы не делал самые элементарные вещи на свете. Провести ночь в парке, залезть на колесо, показать Нью-Йорка и посмотреть очередной сопливый фильм о вечной любви. Самое смешное, что с ней я действительно начал верить в подобные чувства, потому что сам их ощущаю. Сколько бы ни смеялся и не шутил, все равно смотрю эти сопли, и мне, черт возьми, нравится. Но не сами фильмы, а ее реакция. Это всего лишь сюжет очередной мелодрамы, а не жизнь. И, конечно, она все понимает, но смотрит. Переступаю порог квартиры с двумя пакетами в руках, как по носу бьют восхитительные ароматы. Она готовит. Это тоже знакомо. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Лизи готовит или печет. Так было всегда. Я обожаю ее, стряпню и готов поедать сутками напролет. «Я не один», сообщаю я, останавливаясь у поворота, который скрывает покупки. Ее взгляд находит меня, после чего обращается за мою спину. Но там никого нет, благодаря чему Лизи хмурится. Не тяну, ставлю пакеты на столешницу, вмиг завоёвывая ее улыбку. Это все, что нужно. А я приготовила запеканку, сообщает она, указывая на духовку. И скоро выходить. Это не твоя подпись. Следом, говорю я. Ты больше там не работаешь и никогда не будешь. Но притягиваю девушку к себе и заключаю в кольцо объятий. Она пахнет исключительно по-родному, и я задыхаюсь ароматом ее тела, оставляя несколько поцелуев за ухом. Поясницей нахожу упор в столешнице и опираюсь на нее, прижимая к груди Лизи, которая в ответ обнимает меня. Нет лучшего ощущения ее близости. Нет ничего важнее и главнее, чем то, что мы вместе. За лето мы должны подготовиться к свадьбе и сделать ремонт. начиная я. Как насчет сентября? Лиззи поднимает глаза и встречается с моим взглядом. Она читает мои мысли. Десятого? Согласно киваю, оставляя поцелуй на ее губах. Именно десятого числа мы первый раз забрались на колесо. И именно в эту же дату через год я сделал ей предложение. На этот раз хочу, чтобы она стала моей женой именно в этот день. Это будет лучшее третье, десятое сентября. Возможно, оно станет нашим символом. Не знаю, что должен сделать еще через год. Вероятно, придется генерировать идеи. Нас прерывает мелодия моего мобильника. принимая звонок, не глядя и не желая отрываться от губ Лизи. Она больше там не работает, сообщает голос Самуэля. И кое-что еще. «Говори. Он тоже там больше не работает. Все передано в суд, они готовы к сотрудничеству по делу». Огромный камень спадает с плеч, превращаясь в мелкий щебень под ногами. «Спасибо. Картер, не забывай, ты не свидетель. На данный момент ты обвиняемый вместе с ним. Я вновь настораживаюсь, и Лизи чувствует это, когда сводит брови». «Где он?» «Взяли под следствие». Ты неплохо подпортил его внешний вид. Надеюсь, что больше не будешь дурить. Не вмешивайся в подобное, иначе будут проблемы с Академией. Я разговаривал с Марселло. Все в порядке, но это первый и последний раз для подобной выходки. Знаю. Я позвоню, когда будет известно что-то еще. Спасибо. Сбрасываю вызов и взглядом обвожу лицо Лизи, которое пестрит сотни вопросов и на которые должен дать ответы. Я говорю лишь самое важное. Ты больше там не работаешь. Официально. Он под следствием.